Глава 15. Монстры на шпильках. Я аж протёрла кулаками глаза, не веря им. Дело в том, что из шкафа вышла, точнее, вывалилась совершенно шикарная женщина, целых две, абсолютно одинаковые шикарные блондинки в длинных красных вечерних платьях. Э, Эээ... лисанья. Недоверчиво произнесла я, узнав человека. Не поняла, как она тут оказалась, почему их две и что она, они, делали тут в шкафу. Хм, а человека ли? Выглядели эти дамочки как люди, но энергетика от них была странная. А еще глаза, их безумные глаза были какими-то нечеловечески дикими. «Котик!» В один голос пропели блондинки, вытянув руки. «Иди ко мне, котик! Ты будешь моим, только моим!» Одна женщина смотрела только на Эрика и уверенно шагнула к нему. Вторая точно так же любовно таращилась на Эльфорты. «Нормальные такие скелеты вы в шкафах прячете!» – весело произнес Рейс. «Кто это? Или правильнее будет спросить, что это такое?» «Оживший кошмар!» — проворчал Эльфорта, бросившись помогать Эрику запихивать этих великолепных дамочек обратно. «Совершенно неубиваемый! Мы пока не смогли придумать, как от него избавиться, как вы можете видеть!» «Точнее, целых два оживших кошмара!» Тяжело вздохнул Эрик, пытаясь отцепить от себя блондинку мертвой хваткой, схватившую его за запястье и усиленно пытающуюся погладить по голове. «Два оживших одинаковых кошмара?» Деловит уточнил Рейс. А разве такое бывает?» Думаю, он, как и я, к этому моменту как раз просканировал этих дамочек и сообразил, что перед нами как раз образцы тех самых оживших сновидений, которые нынче бродили по городу и создавали кучу проблем своим хозяевам. «Почти!» Мрачно отозвался Эльфорте, силой запихивая одну блондинку в шкаф. Просто так совпало, что у нас с Эриком один кошмар на двоих. Точнее, одна одинаково пугающая наследие на двоих. «Да?» Сомнением произнес Рейс, удивленно поглядывая на разворачивающуюся битву титанов между двумя верховными инквизиторами и безоружными блондинками на шпильках. «Ну, эта женщина совсем не выглядит какой-то опасной». «Это кошмарный прототип тещи моего сына», – буркнул Эрик. Рэй спрыснул от смеха. «Ха, ну так бы сразу и сказали!» Эрик криво улыбнулся. «Да нет, у нас с ней хорошие отношения, просто... Просто из-за этой дамочки по имени Лисания нас с Эриком однажды чуть не сожрали взбесившиеся плодоядные цветы из ее цветочного сада», подхватил Эльфорта. Цветы были размером с человеческий рост и отчаянно желали нас проглотить. Ну, точнее, это как раз был день знакомства Эрика с его новой родственницей, и на него напали плотоядные цветы. А меня вызвали на помощь для вызволения Эрика из цветочной пасти, но, в общем, меня тоже пытались проглотить. Примечание автора. Герой вспоминает эпизод из моей книги «Я случайный господин инквизитор». Для понимания контекста достаточно знать, что такой эпизод действительно имел место, и Эрика Сальфорте в самом деле однажды чуть не проглотили плотоядные цветы. «Нам тогда здорово досталось», — добавил Эрик. «Очень трудно было выбраться. Магия не помогала, а Лисане никак не могло успокоить свои взбесившиеся цветочки». Она в конце концов уговорила их выплюнуть нас, ну, в общем, это действительно был весьма кошмарный эпизод из моей жизни. Я полагал, что он уже давно не имеет значения, но... Он вместе с Эльфорта запихнул, наконец, активно сопротивляющихся блондинок обратно в шкаф, прислонился спиной к закрытой дверце, устало провел пол бутыльной стороной ладони. Добавил, «Видимо, воспоминания об этом были не забыты, а спрятаны в дальних уголках памяти, как позорное пятно на моей репутации». «Феерично!» Фыркнула я. Нет, я, конечно, была в курсе про этот эпизод с плотоядными цветами Лисании. Рассказ об этом ходит забавной байкой в нашей семейке. Но мне и в голову не приходило что эта хаотичная леди настолько сильно довела двух верховных инквизиторов до нервного тика. Рэй, спроси этих великовозрастных балбесов, когда именно и при каких обстоятельствах появились эти ожившие кошмары. Фелиция просит уточнить у этих великовозрастных балбесов, когда именно и при каких обстоятельствах появились эти ожившие кошмары. С коварной улыбкой произнес Рейс. «Хей!» — возмущенно воскликнула я. «Ты мог бы и пропустить мою фразу про балбесов!» «Мог, но зачем?» — ухмыльнулся Рейс. Но от меня подальше на всякий случай отскочил, чтобы я второй раз вместе со стулом его на пол не опрокинула. Впрочем, Эльфурт и Эрик на балбесов никак не среагировали, они оба были сильно не в духе. «Она... Они появились сегодня рано утром. Мы с Эриком как раз вернулись после совещания сели обсудить некоторые рабочие детали за кружечкой чая, а потом из шкафа выползла вот это», — с тоской в голосе произнес Эльфурте. «Сначала одно, потом второе. Мы не сразу поняли, что происходит, уж больно плотность у них специфичная, не похожая на обычные сновидения». Потом дошло. Попытались от них избавиться, но у нас ничего не получилось, на них наша магия не действует, они ее будто проглатывают. Мы заперли этих леди в шкафу и с утра только и делаем, что пытаемся придумать, как бы их развоплотить. «А что эти одинаково прекрасные леди вообще с вами делали?» – спросил Рейс. «Жившим кошмаром положено пугать своих хозяев, действовать им на нервы, давить на психику, тянуть из них энергию. Как именно эти леди пугают вас?» Эрик с Эльфорте с одинаковым смущением потупили глазки. «Она нас котиками называет», — негромко пробормотал Эльфорте. «Котиками?» — со смехом простонал Рейс. «Ну почему именно котиками?» «Лисанья — жуткая кошатница, у нее дома 19 кошек, можешь себе представить?» Она пыталась напялить на нас ошейники с обещанием сделать следующими своими котиками. «И что в этом такого ужасного для вас?» «Как что?» Она пыталась вытащить нас из здания штаба, грозилась утащить котиками в свой сад и скормить своим плотоядным цветкам, которые якобы будут рады полакомиться такими сладкими белыми котиками!» Раздраженно передразнил Эльфорте сладкий голосок Лисани. «Это что, по-вашему, мало, чтобы от нее шарахаться?» «Она еще и за руки хватает так, что ее от себя не отцепить, и обычные заклинания на нее не действуют», — со вздохом добавил Эрик. «Эти ожившие кошмары, знаете, какие живучие и сильные существа? Уж насколько мы физически развиты, а нам не удавалось самостоятельно отцепить этих леди от себя, а они держали стальной хваткой и усиленно пытались затискать своих смертельных объятиях, потихоньку вытягивая из нас энергию. Нам приходилось прилагать недюжинные усилие, чтобы запихнуть хотя бы в шкаф этот кошмар. Так она даже оттуда умудряется вырываться, минуя наши защитные чары». Вот тебе и сладкий ходячий сон. Рейс не выдержал и расхохотался в голос, явно в красках представив себе воплощение такого эпизода с вот этими могущественными магами в главной роли. «Никогда бы не подумал, что верховные инквизиторы могут бояться эффектной блондинки, которая жаждет почесать за ушком». «Блондинки — это вообще особо опасная и недооцененная сила», — сознанием дела произнес Эрик. «Особенно, если она на шпильках». «Я правильно понимаю, что вы еще никому не сообщали о ваших оживших кошмарах?» Отсмеявшись, уточнил Рейс. «Упаси боже, что кто-то из коллег прознает о деталях этого происшествия!» Эльфорта аж перекрестился, что за ним особо не водилось. «Фелиция, милая, только никому не рассказывай об этом, хорошо?» Как-то даже жалобно обратился ко мне Эрик это стыдно прямо Представляешь, мы с Эльфорта очень могущественные маги, состоим в Верховном Совете Инквизиции. Все наши коллеги в ужасе молятся о том, чтобы до нас не добралась эпидемия живших кошмаров, так как они даже представить себе не могут, насколько масштабные разрушения способны привнести в жизнь кошмарные наваждения, которым мы можем случайно дать жизнь, а мы тут... А у нас тут моя любимая родственница на шпильках бегает, пугает нас до удури и косиками называет. Срам какой-то. Даже стыдно признаваться коллегам, что именно это и есть мой оживший кошмар, а не какой-нибудь жуткий монстр, пытающийся разрушить всю страну. Вроде так лучше для всех, с одной стороны, так как разрушения в данном случае минимальны. Но в то же время это так по-идиотски эпично. «Мы хотели сами с этим разобраться, но у нас, как вы видите, пока ничего не получилось. Так что вы очень вовремя к нам заявились. Вы ведь нам поможете от них избавиться, да?» Эльфурт аж сложил руки на груди. Я мученически возвела глаза к потолку. Было велико желание поиздеваться над коллегами, но пора уже было и к делу приступать. «Спроси их, что предшествовало появлению этих наваждений», — попросила я Рейса. «Были ли какие-то нюансы, о которых нам следует знать?» «Мы не уловили ничего особенного», — покачал головой Эрик, когда Рейс озвучил мои вопросы. «Очевидно, что воздействие на нас проходило каким-то образом в сновидениях, и в нашей памяти мысль об этом не сохранилась». «Но может, вы что-то ели или пили особенное?» — продолжал спрашивать Рейс. Эрик задумчиво почесал в затылке. «Слишком много несовпадений. Мы и ужинали, и завтракали вместе. Ели очень разную еду, сложно что-то одно вычленить. Но мы попробуем проанализировать все параметры. Осталось только понять, как избавиться от этих надоевших особ. А на них даже всякие чары остолбенения не действуют, да? Дамочки все равно продолжают активно добиваться своих целей, несмотря на огрушающие чары и прочее». «Именно». «Вообще не понимаю, как заставить ее исчезнуть или хотя бы застыть на месте», — честно признался Эрик. «Знаете, в чем оказалась основная разница в оживших кошмарах обычных магов, более продвинутых магов и верховных магов вроде нас с Эльфорта?» «В энергетической упругости объекта», — сам догадался Рейс, — «в плотности ожившего кошмара. Он настолько плотный, что его не удается убрать известными вам чарами, верно?» «Верно», — Эрик с нескрываемой надежды глянул на Рееса. «Разбираетесь в этом? Знаете, как убрать этот кошмарный объект?» «Я знаю», — вздохнула я. «Вот только из-за своего плачевного состояния сейчас колдовать должным образом не получается». «Научишь меня?» — повернулся ко мне Реес. «Прямо сейчас. Давай прямо сейчас поучусь и потренируюсь». «Но можно попробовать». Неуверенно произнесла я. «Скажи моим коллегам, что нужно выпустить из шкафа обе лисане и какое-то время не трогать их вообще, терпеть все их выходки. Это нужно для тотального сосредоточения на своих жертвах. Ой, то есть хозяевых кошмаров. Да-да, я именно это хотела сказать». Рейс передал мои слова Эрику, тот нахмурился и чуть ли не жалобно произнес. А, «Без этого никак, да? прям обязательно надо ее выпускать». — Скажи, что без этого развоплотить их будет невозможно, так что придется впустить эти кошмары в кабинет и какое-то время терпеть их воздействие на себя, пока ты обучаешься их уничтожению. — Ты способна, и вряд ли это отнимет больше получаса, но Эрику с Эльфорта нужно прямо бездействовать это время, чтобы оживший кошмар был максимально сосредоточен на своих жертвах и не пытался нападать. — Полчаса! — упавшим голосом произнес Эльфорта, когда райс повторил мои слова за полчаса ты знаешь, что она тут с нами сделает?» «Фелиция говорит, что это может занять и несколько минут», — добавил Рейс. «Как пойдет, но вам придется потерпеть». «Чего только не сделаешь ради нашего гипотетического спасителя». Фейл постарайся побыстрее, ага. Я эти минуты позора слишком долго не выдержу». С этими словами Эльфорта сглотнул и отправил сноб зеленых искр в шкаф, открывая его дверцы.